Глава вторая Я шел по пустому коридору реанимационного отделения, все еще держа телефон в руке. В моей голове бушевал хаос мыслей, каждая страшнее предыдущей. Сорок часов, максимум сорок восемь, ну, если произойдет чудо. Аппарат ЭКМО, наша последняя надежда, превратился из спасательного круга в орудие убийства. Вирус не просто мутировал, он адаптировался научился использовать наше самое современное медицинское оборудование против нас. Это была неестественная случайная мутация, слишком уж специфична, слишком целенаправленно. Фырк, до этого тихо сидевший на моем плече, погладил меня по щеке. Эй, двуногий, ноги! Ты там не завис, время-то тикает. Я думаю, мысленно ответил я, остановившись. О чем тут думать? У тебя же есть формула старого профессора. Давай делать лекарства. Формула, да, формула Снегирева. Из сказки. Это просто колоссальный прорыв. Я даже не знаю, о чем он думал, указывая эти ингредиенты. А вирус за это время, пока бушевала эпидемия, еще и эволюционировал, мутировал, адаптировался. Это все равно, что пытаться открыть. Современный электронный замок с биометрическим сканером старинным ржавым ключом от амбарного сундука. Принцип может быть и похож, но вот детали совершенно иные. Эта формула, Фырк, она для другого штамма вируса. Когда мы поймем, что она значит, нужно будет еще все равно дорабатывать. Чтобы адаптировать ее, мне нужен образец именно этого мутировавшего варианта, живой активный образец. «Ну и где ты его возьмешь?» — фыркнул Бурундук. «В аптеке такие точно не продают». «Где?» «Где?» — вопрос на миллион. Хотя, если подумать логически, вирус мутировал слишком удачно. «Если кто-то управляет вирусом, значит, у него есть образцы, свежие, рабочие. Именно этого нужного мне штамма. И он точно есть в этой больнице». Серебряный не зря устроил эту охоту. «Все, планы меняются», — сказал я твердо. «Охотимся на крота». «На крота?» — Фырк недоверчиво наклонил голову. «Ты что, серьезно думаешь, что предатель в больнице?» «Я не думаю, я знаю. Уж слишком много совпадений для простой случайности. Кто-то координирует всю эту эпидемию изнутри, наблюдает, корректирует, направляет». Я быстрым шагом пошел по коридору, на ходу набирая номер. Игнатий Серебряный, менталист, манипулятор. И сейчас он единственная моя надежда. Быстро найти этого предателя. Очень иронично использовать одного монстра для поимки другого. Он ответил мгновенно, без гудков. Даже не поздоровался. В трубке просто установилась тишина. Он молча ждал. «Встречаемся у центральной лаборатории через 10 минут», — сказал я. Секунда молчания, потом короткая лишенная эмоций. «Понял. Буду». И отбой. Никаких вопросов, никаких «зачем» и «почему». Идеальный исполнитель. Или он уже все знает. Менталисты способны чувствовать сильные эмоциональные всплески. Возможно, он уловил волну паники, идущую из реанимации. Или даже мой разговор с Шаповаловым. Или он просто ждал, когда я, наконец, обращусь к нему за помощью?» «Мы что, правда, будем работать с этим психом?» Фырк встревоженно запрыгнул мне на плечо. «Он же тебя чуть не убил своим идиотским представлением!» «Фырк, у нас нет выбора. Он менталист. Он может читать эмоции, улавливать ложь, вскрывать ментальную защиту. Без него наш поиск крота займет дни, которых у нас вообще нет». «А если он и есть сам крот?» Фырков вцепился к когтями в мой халат. «Ну подумай, это же идеальное прикрытие. Сначала создает проблему, а потом героически ее решает». Ну что ж, эта мысль была не новой. Я сам думал об этом, но нет, слишком сложно, слишком громоздко. Не было ни единой ниточки, которая бы связывала его поступки. К тому же он всегда говорил правду, я это видел. — Фырк, не крот, у него другие цели. Я не знаю, какие именно, но точно другие. — Надеюсь, что ты прав, — проворчал Бурундук. — А то будет очень и очень обидно умереть о собственной доверчивости. Коридор у входа в центральную лабораторию. Серебряный уже ждал меня. Он стоял в самом темном углу коридора, почти сливаясь с тенями в своем костюме лаборанта. Только бледное аристократическое лицо выделялось в полумраке, как маска античной статуи. Разумовской. Он кивнул, выходя из тени. Судя по вашему тону и неприличной спешке, ситуация изменилась к худшему. Катастрофически к худшему. Отрезал я, не тратя времени на приветствие. Мишка Шаповалов умирает. Вирус мутировал, научился разрушать эритроциты при контакте с мембраной аппарата ЭКМО. Острый гемолис. У нас есть максимум 48 часов. Серебряный медленно приподнял одну бровь, единственный едва заметный признак эмоций на его лице. Адаптивная мутация под конкретное медицинское оборудование? Это не эволюция, это программирование. Кто-то модифицировал вирус целенаправленно. А он быстро соображает. Или он уже думал об этом раньше? С менталистами никогда не знаешь, где заканчиваются их сверхъестественные способности, и начинается обычная холодная логика. Именно, и этот кто-то здесь, в больнице. У меня есть формула антидота из надежного источника, но она требует расшифровки и адаптации под новый штамм. Мне нужен живой образец и предатель. А вы зря времени не теряли, я так смотрю. Серебряный достал из кармана идеально белый платок и начал протирать и без того чистые стекла очков. Даже не попросил посмотреть на список ингредиентов. Похоже, не желает утруждать себя. Все равно ничего в этом не понимает. Ну что ж, у меня есть список подозреваемых, точнее людей с аномальным эмоциональным фоном. И кто же это? Начнем, пожалуй, с Филимонова, заведующего лабораторией. Слишком спокоен для человека, в чьем ведомстве идет война с неизвестным патогеном. Его ассистентка Светлана Морева. Очень, очень интересная девушка, внешне тихая, покорная, почти незаметная. Но вот внутри, у, внутри у нее настоящая буря. Страх, чувство вины, отчаяние... И еще какое-то более темное, что я, к сожалению, не могу точно идентифицировать, как будто что-то мешает. Но Филимонов очевидный кандидат, у него есть доступ к возможности знания, но слишком уж очевидный. А вот Светлана... Тихие воды, как известно, всегда глубоки и часто скрывают самые опасные течения. «Предлагаю действовать прямо», — сказал я, — «схватить обоих». Немедленно допросить. Жестко, если потребуется. У нас нет времени на деликатность и игры. Серебряный покачал головою, и его губы тронула легкая снисходительная улыбка. — Илья Григорьевич, это, конечно, примитивно и контрпродуктивно. Но вот представьте себе хотя бы до секунду. Мы врываемся, хватаем их, и что произойдет далее? Первое. Они почти наверняка успеют активировать какие-нибудь защитные заклинания или, что еще хуже, уничтожить драгоценные улики. Второе. Поднимется шумиха. Нас попытаются остановить, ну, та же охрана или ваши же коллеги. Третье. Самое главное. Если за ними, как я и предполагаю, стоит серьезная организация, мы себя полностью раскроем и нас начнут преследовать. И, я вас уверяю, попытаются убить. Что ж, он был прав. Грубая хирургическая сила — это не всегда лучшее решение. Особенно, когда имеешь дело с умным и подготовленным противником. И что же вы предлагаете? Изящество. В уголках его губ снова появилась эта едва заметная хищная улыбка. Ментальную ловушку. Я наконец-то синхронизировался с обитателями этой больницы и теперь могу создать волну паники, которая заставит нашего крота выдать себя. Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшой кристалл, идеально прозрачный и с легким голубоватым отливом. Это усилитель ментальной энергии. С его помощью я могу создать сильный, направленный эмоциональный импульс. Какой импульс? Страх неминуемого разоблачения. Я запущу ментальный слух, необычную сплетню, а прямое подсознательное воздействие. И его услышат только те, кто эмоционально вовлечен в тему эпидемии на самом глубоком личном уровне. Ваши обычные, ни в чем не повинные сотрудники даже этого не заметят. Селективное воздействие. Ну что ж, это умно, очень умно как ультразвуковой свисток, который слышат только собаки, ну а в данном случае только предатели. И какой именно это будет слух? То, что из столицы только что прибыла экстренная комиссия инквизиции, с личным приказом императора о тотальной поголовной проверке всего медицинского персонала, и с полным набором сывороток правды, магических препаратов, которые заставляют говорить только и исключительно правду. Инквизиция. Даже само название всегда заставляет нервничать. Их методы допросов были легендарны. Не в хорошем смысле. Магические допросы, ментальное сканирование, ну и в крайних случаях физические пытки. Любой, у кого есть хоть какие-то темные секреты, запаникует при одном только упоминании. Но ведь крот попытается уничтожить улики. Понял я. Или сбежать, или передать их своим сообщникам. В любом случае он совершит какое-то резкое, необдуманное, паническое действие. И тем выдаст себя. А мы будем к этому готовы. Ну что ж, план хороший, но вот есть одна проблема. А если Крот это не один человек, а целая группа? Ну тем лучше. Его холодная улыбка стала шире. Вычислим всех и разум. Паника, знаете ли, очень заразительна, особливо в кругу заговорщиков. Холодный безжалостный расчет хищника, никаких эмоций, только чистая логика охоты. И сейчас этот хищник на моей стороне. Это полезно. Ну хорошо, как мы тогда распределим роли? Я вернусь в лабораторию и займусь срочной проверкой анализов. Создам и распространю ментальный импульс. Вам же остается ждать снаружи. Контролируйте все выходы. Как только кто-то выбежит с явными признаками паники, вы его перехватываете. А если их будет несколько, ничего, я справлюсь, кивнул я. Да и все-таки думаю, что настоящий крот будет только один. Остальные — просто перепуганные сотрудники с мелкими грешками. Настоящий предатель попытается спасти улики, а не себя. Буду искать того, кто понесет что-то с собой, пробирку, папку, флешку. Это было самое логичное. Обычный человек в панике думает о спасении собственной шкуры, предатель — о спасении дела, которому служит. Да, еще один момент. Серебряный посмотрел мне прямо в глаза. Когда мы поймаем крота, мне придется провести глубокое ментальное сканирование. Поверьте, это крайне... Крайне неприятная процедура для объекта. Даже возможны необратимые повреждения психики. Он предупреждает меня или проверяет мои моральные границы, смотрит, насколько далеко я готов зайти ради результата. «В реанимации умирает шестилетний мальчишка», — сказал я, глядя ему в глаза. «У него есть сорок восемь часов, чтобы его спасти». Поэтому делайте все, что будет необходимо. Я понял вас. Коротко кивнул Серебряный. Тогда начнем. Дайте мне пять минут на подготовку и распространение импульса. И Разумовской. Будьте готовы действовать очень быстро. У нас будет только одна попытка. Он повернулся к двери лаборатории и положил руку на ручку, но на секунду остановился, прошептал что-то и вошел в лабораторию. Дверь за ним мягко, почти беззвучно закрылась. И так игра началась. Охота на крота. И я искренне, искренне надеюсь, что в этой игре мы охотники, а не добыча. Я занял позицию у окна в коридоре, откуда просматривались оба выхода из лаборатории. Основной и аварийный. Достал телефон, сделал вид, что читаю сообщение. «Целое оперативное наблюдение прямо». Выгляжу естественно. Уставший лекарь проверяет почту. Никто даже не обратит внимания. При этом я контролирую ситуацию и готов среагировать за секунды. Фырк устроился на моем плече, и его усики нервно дергались. «Ой, чую, чую, что-то странное, двуногий. Это как электричество перед грозой. Только не электричество, магия. Да, это серебряный начал. Ментальная волна». «Ой, жуть какая-то! У меня аж шерсть дыбом встает!» Через стеклянную вставку в двери я видел часть лаборатории. Серебряный сидел за дальним столом, листал какие-то бумаги. Выглядел он абсолютно обычно, просто сотрудник проверяет документацию. Но вот его глаза, они были пустыми, словно смотрит сквозь реальность в какое-то другое измерение. Или это так выглядит ментальная работа? Направленное воздействие на десятки разумов одновременно. Сначала ничего не происходило. Лаборанты работали как обычно, переливали что-то из пробирки в пробирку, смотрели в микроскопы, записывали результаты. Обычная утренняя рутина, а вот потом началось. Сначала мелочи, кто-то уронил ручку, кто-то слишком резко отодвинул стул, кто-то начал нервно барабанить пальцами по столу. Нарастание тревоги. Подсознательная реакция на ментальное воздействие. Они пока еще не понимают, что происходит, но уже чувствуют опасность. Ого-го! Фырк вцепился мне в плечо когтями. ноги, Там внутри начинается буря, эмоции зашкаливают. Там страх, паника и ужас. Кто-то очень, очень сильно боится. Я видел. Один из лаборантов, молодой парень, лет двадцати пяти, побледнел и выбежал из лаборатории. Пробежал мимо меня к туалету. Через минуту вернулся, вытирая лицо, видимо, плеснул холодной водой. Нет, не он. Это просто напуганный сотрудник. Настоящий крот не бежит в туалет, он бежит спасать улики. Вышли еще двое. Пожилая женщина и мужчина средних лет. Вышли вместе и о чем-то шепчутся. Направились к лестнице. Тоже не то. Просто обсуждают слухи. Настоящий предатель будет действовать в одиночку, меньше свидетелей. И вот тут я увидел ее. Светлана Морева. Ассистентка Филимонова. Тихая, незаметная девушка, которую я видел всего парочку раз. Она стояла у своего рабочего места, и ее буквально трясло. Лицо белое, как мел, руки дрожат так сильно, что она уронила пробирку. Бдзинь! Стекло разбилось. Филимонов что-то крикнул ей. Через стекло было не слышно, но по жестам понятно, что ругает. Она закивала, бросилась убирать осколки, но вот руки не слушались. Порезалась, и кровь капнула на белый халат. Паника. Настоящая. Неконтролируемая паника. Не просто страх проверки, страх разоблачения. Она, конечно же, что-то скрывает. Что-то настолько страшное, что одна мысль об инквизиции приводит ее в ужас. Светлана выбросила осколки и быстренько пошла к дальнему углу лаборатории. Нет, она не бежала, она шла, стараясь выглядеть естественно, но вот походка выдавала. Слишком напряженная и слишком целенаправленная. Она подошла к холодильнику с красной маркировкой. Хранилище опасных патогенов. Туда имеют доступ только старшие сотрудники. Она ассистентка. Откуда ж у нее ключ? Светлана огляделась. Никто не смотрит. Все заняты своими делами или собственными страхами. Достала из кармана связку ключей. Открыла холодильник. Что, краденные ключи? Или же это Филимонов дал? Но если второе, то он тоже замешан. Быстрое движение и в ее руках небольшой свинцовый контейнер, размером с термос для кофе. Стандартный контейнер для транспортировки опасных биологических материалов. Ага, вот оно. Улики, которые она пытается спасти. И как она только так умудрилась их спрятать на самом видном месте? Светлана сунула контейнер в сумку и направилась к выходу, но не к главному, к аварийному. «Умно!» Аварийный выход ведет на лестницу, а там меньше людей и меньше свидетелей. И там же утилизатор магических отходов идеальное место для уничтожения улик. Я двинулся к аварийному выходу, блокируя путь к отступлению. Дверь распахнулась, Светлана выскочила, даже не глянув по сторонам. В глазах паника на лбу испарина. Она почти бежала к лестнице. И вот я случайно оказался... На ее пути. Бамс! Столкновение. Она с размаху врезалась в меня, отскочила и упала. Сумка раскрылась, контейнер выкатился и покатился по полу. Ой, простите. Я изобразил искреннее смущение. Я вас не заметил. Вы не ушиблись. Светлана подскочила, как ужаленная, и схватила контейнер. Нет, нет, все хорошо. Это я виновата. Не смотрела, куда иду. И попыталась обойти меня. Но путь-то уже перекрыт. Серебряный стоял позади нее. Появился абсолютно бесшумно, как призрак. И когда он только успел выйти, я даже не заметил. Двигается как кот или как профессиональный убийца. Что, впрочем, недалеко от истины. Светлана обернулась, увидела его. Понимание в глазах, она в ловушке. — Не подходите! Светлана прижала контейнер к груди, пятясь к стене. — Я... Я разобью его, выпущу вирус. Мы все заразимся, все умрем. Если в контейнере действительно активный вирус, и она его разобьет. Хотя нет, контейнеры делают прочными. Но если она откроет крышку... Серебряный не двинулся с места. Он стоял абсолютно спокойно, руки в карманах, голова слегка наклонена. Поза расслабленного наблюдателя. «Не советую», — произнес он тихо, почти что ласково. «Вирус в аэрозольной форме убьет вас первый. Но вы же не хотите умереть. Такая молодая, красивая». «Заткнись!» — крикнула она, хватаясь свободной рукой за амулет на шее. «Не лезь в мою голову, ублюдок!» Амулет. Серебряная пентаграмма с красным камнем в центре. Рубин? Нет, гранат. Защита от ментального воздействия. Она подготовилась. Знала, что когда-нибудь ей придется им воспользоваться. Поздно. Серебряный сделал шаг вперед. Защита работает против пассивного сканирования, но не против прямой атаки. А я, милая, собираюсь атаковать. Светлана выкрикнула заклинание, амулет вспыхнул красным светом, вокруг нее воздух задрожал, защитный купол, видимый, как марево над раскаленным асфальтом. Сильная защита, такому не учат в медицинском институте. Ее готовили, но кто? И как долго? Получается, она сама менталист или что-то вроде этого? Потому и смогла хранить вирус в холодильнике под носом у всех. Все, кто заглядывал туда, просто не замечал ее. — Что ж, это многое объясняет. Серебряный усмехнулся. — Ну что ж, неплохо для любителя. Но я, дорогуша моя, профессионал. Он вынул руки из карманов, медленно, почти лениво поднял правую руку и растопырил пальцы. — И началось то, что я могу описать только как битву невидимых сил. Воздух между ними загустел, стал вязким, как кисель. Защитный купол Светланы запульсировал. Красный свет то разгорался, то почти газ. На лбу у девушки выступил пот, лицо исказилось от напряжения. «Чёрт!» — Фырк вцепился в мое ухо. Двуногие что происходит? Я, я чувствую такую энергию, как будто гроза, цунами и землетрясение одновременно!» Ментальная дуэль. Серебряный пробивает ее защиту, а она пытается удержать. Битва разумов. И она проигрывает. Видно даже по дрожащим рукам, по подгибающимся коленкам. Амулет затрещал. По красному камню побежали трещины, сначала тонкие, как волоски, потом все шире и шире. Нет, прошептала Светлана. Пожалуйста, нет. Амулет взорвался, осколки граната разлетелись во все стороны. Один едва не оцарапал мне щеку. Защитный купол схлопнулся со звуком лопнувшего воздушного шарика. Светлана скрикнула, схватилась за голову, покачнулась. Контейнер выпал из ее ослабевших рук. Я поймал его в сантиметре от пола. Холодный, тяжелый, внутри что-то перекатывается. Жидкость в ампулах. Сколько там доз? Одна, десять, сотня. Светлана стояла и покачивалась. Глаза пустые, стеклянные, зрачки расширенные. Как у куклы. Ментальный шок. Серебряный выключил ее сознание, временно или навсегда. Он подошел к ней, положил ладонь на лоб, закрыл глаза. Интересно, — пробормотал он. Очень, очень интересно. Минута молчания, две, три. Я стоял, держа контейнер и боясь пошевелиться. Фырк замер на моем плече. Что он делает? Читает ее память? Всю жизнь просматривает или ищет что-то конкретное? Наконец Серебряный открыл глаза, убрал руку, и лицо у него было мрачным. «Она пешка», — сказал он. «Даже не знает, на кого работает. Получала приказы через мертвые капли». Анонимные послания, которые самоуничтожаются после прочтения. Классическая ячеистая структура. Каждый знает только свою часть. Что, совсем ничего? Никаких зацепок? Ну, не сказал бы. Серебряный поправил очки. Название организации есть Орден Обновления. Слыхали о таких? Орден Обновления. Название знакомое. Где ты читал? в исторических хрониках или в записях Снегирева, точно в них. Смутно. Религиозные фанатики гораздо хуже. Идеологические фанатики считают, что империя прогнила, погрязла в грехах и коррупции. И единственный способ ее спасти – очищение через страдания. Эпидемия для них не катастрофа, а благословение. Способ отделить зерна от плевел. Безумцы. Но очень опасные безумцы. С ресурсами, связями и агентами в больнице. И еще, — добавил Серебряный, — ее куратор подписывается псевдонимом «Архитектор». Архитектор. То же имя, что и в дневнике Снегирева. Это не может быть совпадением. Архитектор — это же... Тот же человек, что создал вирус сто лет назад, уверенно заявил я. Вряд ли. Серебряный покачал головой. Скорее, преемник или подражатель. Хотя при наличии определенных магических техник продления жизни вполне возможно. Некромантия, алхимия жизни, переселение сознания. Вариантов много. Вот он и подтвердил мои домыслы. Значит, они все верные. И что делаем с ней? Я кивнул на Светлану. — Сотрем память. Последние двадцать минут. Заменим ложными воспоминаниями. Уронила пробирку, порезалась, пошла в медпункт за пластырем. Серебряный снова положил ей руку на лоб. Сосредоточился. Светлана вздрогнула, заморгала. Взгляд ее стал осмысленным. — Ой! — она посмотрела на свою порезанную руку. — Кажется, мне нужен пластырь. Извините, я пойду в медпункт. И ушла. Спокойно, размеренно, не помня ничего о последних минутах. Страшная способность редактировать чужую память как текст в компьютере, удалить, копировать, вставить. И человек даже не узнает, что его воспоминание просто фальшивка. — У нас есть проблема, — сказал Серебряный, когда она скрылась за поворотом. «Орден обновления — это не кучка сумасшедших, это организованная структура с четкой иерархией и серьезными ресурсами. Если они узнают о нашем вмешательстве...» «Пусть узнают!» — я поднял контейнер. «У нас есть уже образец, и это главное». «Образец-то да, но нужен специалист, способный создать антидот». «Формула Снегирева, о которой вы упомянули, она сложная?» «Очень, по моим ощущениям, это гибрид биохимии и магической алхимии, но ее еще нужно расшифровать». Серебряный посмотрел на меня с хищной улыбкой. «Ну так пойдемте же расшифровывать».